Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или же меняют их по каким-нибудь другим причинам. «Послушай, Касси, возразил молодой Пойнт Декстер, — ты к нему несправедлив. Он, по-моему, человек образованный, джентмен, вполне достойный носить самое знатное имя». «Джентмен! Черт возьми, вряд ли! Я никогда не встречал джентмена».